«Тоже прекрасно. Бифштекс — лучшая пища для певцов. Нельзя есть много, нельзя есть часто. Своим оперным певцам я всегда повторяю, что в три часа дня положено съесть хороший бифштекс и выпить стакан крепкого портера, и больше ничего до девяти часов вечера, когда надо выходить петь. Потом мы приступали, собственно, к уроку». «Верхний регистр, — сказал он, — прекрасный, поставленный от природы, и грудные ноты весьма не дурны, но средний регистр очень слабый, чрезвычайно слабый. Так что я начала с романсов предназначенных для меццо-сопрано, чтобы развить средний регистр. В паузах профессор сокрушался по поводу, как он выражался, моего английского лица». «Английские лица, — сетовал он, — лишены всякой выразительности, абсолютно неподвижны. Мышцы вокруг рта застыли раз и навсегда. Голос, слова, вообще все исходит только из горла. Это очень плохо. Французский язык требует нёба, крыши верхней части рта, нёба, носовая перегородка — вот откуда исходит средний регистр». Вы прекрасно говорите по-французски, совершенно свободно, хотя, к сожалению, ваш акцент огорчает меня. Он не английский, а южно-французский. Откуда у вас южный акцент? Я немножко подумала и сказала, что, наверное, потому что я училась у француженки родом из По. «А теперь понятно», — сказал профессор. «Вот в чем дело. У вас южный акцент. Я и говорю, речь у вас беглая, но вы говорите по-французски так, словно это английский язык, и все слова произносите горлом. Нужно артикулировать. Должны быть в движении губы». «А, я знаю, что мы будем делать» и он велел, чтобы я зажала зубами карандаш и пела, артикулируя изо всех сил с карандашом в зубах, не давая ему выпасть. Сначала у меня ничего не получалось, но потом я все-таки приспособилась, хоть и с большим трудом. Зубы сжимали карандаш, и губы поневоле активно двигались, чтобы слова звучали отчетливо. Однажды я навлекла на себя страшную ярость мсье Буэя, В тот день я принесла арию из оперы «Самсон» и «Далила». Мое сердце открывается навстречу твоему голосу. И спросила маэстро, как ему кажется, смогу ли я спеть эту арию из любимой оперы. «Это что еще такое?» — закричал он, перелистывая ноты. «Что это? Какая здесь тональность? Здесь другая тональность!» Я объяснила, что ария транспонирована для сопрано. Он зашёлся от гнева. «Но Далила — это не сопрано. Эта партия написана для меццо. Неужели вам неизвестно, что если вы поете арию из оперы, вы обязаны петь ее в той тональности, в которой она написана? Вы не можете транспонировать для сопрано то, что написано для меццо-сопрано». Это полностью искажает интонацию. Заберите это. Если вы принесете арию в правильной тональности, что ж, тогда можете работать. С тех пор я никогда не приносила транспонированных произведений. Я выучила много французских романсов и изумительную «Аве Мария Керубини». Некоторое время мы обсуждали, как мне произносить латинский текст. Англичане произносят латинские слова согласно итальянской школе, а французы — на французский манер. Думаю, раз вы англичанка, пойте лучше в итальянских традициях.